Революция, или, выражаясь иначе, миссионизм, волновал все умы. Все верили, что живут накануне большого обновления. Священное писание, истолкованное в разных смыслах, питало колоссальные надежды. В каждой строке простых писаний Ветхого Завета видели залог и в некоторой степени программу будущего царства, долженствовавшего внести мир в праведных, и запечатлеть Божье дело навсегда. Такое разделение на две партии, противоположные по интересам и по духу, составляли в нравственном отношении силу еврейской народности. Каждый народ, призванный к великим судьбам, должен представлять маленький мир, заключающий в себе противоположные полюсы. В Греции на расстоянии нескольких лье находились Спарта и Афины, антиподы для поверхностного наблюдателя. В сущности, две сестры-соперницы, необходимые друг другу. То же было и с Иудеей. Развитие Севера, в известном смысле не столь блестящее, как в Иерусалиме, в общем, было также не бесплодно. Самые жизненные дела еврейского народа всегда выходили оттуда. Полное отсутствие чувств к природе, приводившее к чему-то черствому, узкому и суровому, отразилось на чисто иерусалимской культуре, придав ей характер величественный, но печальный, бесплодный и неприветливый. Со своими торжественными учеными, пустыми канонистами, лицемерными и желчными святошами, Иерусалим не победил бы человечество. Север дал свету наивную Суламитинку, кроткую Хананеинку, страстную Магдалину, доброго кормильца Иосифа и Деву Марию. Один лишь Север создал христианство, а Иерусалим — напротив, настоящая родина упрямого иудейства, созданного фарисеями, установленного Талмудом перешедшего средние века, чтобы дойти до нас. Восхитительная природа способствовала созданию этого духа, гораздо менее сурового, так сказать, не столь резко монотеистического, который придавал всем грезам Галилеи очаровательно идиллический оттенок. Область, соседняя с Иерусалимом, может быть самая печальная на свете. Галилея, наоборот, зеленеющая, тенистая, приветливая, истинная страна песни-песни и песни жениха. В марте и апреле поля покрыты ковром цветов несравненной яркости колорита. Животные там невелики ростом, но необычайно кроткие. Стройные и живые горлицы, синие дрозды, такие легкие, что, опускаясь на траву, не пригибают ее» хохлатые жаворонки, подлетающие почти к ногам путешественника, маленькие речные черепахи с живыми и кроткими глазками, аисты целомудренно степенного вида, забыв страх, близко подпускают к себе человека и как бы зовут его. Ни в одной стране света горы не развертываются так стройно и не внушают таких высоких мыслей. Иисус, по-видимому, особенно любил их, Самые знаменитые акты его божественной деятельности происходят на горах. Там он всего более вдохновлялся, там он вступал в таинственное общение с древними пророками и являлся к своим ученикам преображенной. Эта красивая страна, являющаяся теперь вследствие чрезмерного обнищания, внесенного в жизнь турецким исламизмом угрюмой и печальной, Но там, где не коснулось ее разрушения человека, еще дышащей, непринужденной кротостью и нежностью, была исполнена во времена Иисуса достатка и веселье. Галилеи не слыли людьми энергичными, храбрыми и трудолюбивыми за исключением Тивериады, построенной в римском стиле антипы в честь Тиберия около 15 -го года, в Галилее не было больших городов. Тем не менее, страна была очень заселена, покрыта маленькими городками и большими селами и повсеместно тщательно обработана. По развалинам, оставшимся от прежнего величия, чувствуешь земледельческий народ, плохо одаренный в смысле искусства, мало заботящийся о роскоши, равнодушный к красоте формы, настроенный исключительно идеалистически. Страна изобиловала свежими источниками и плодами. Большие фермы осенены виноградниками и фиговыми деревьями. Сады из чащи яблонь, лищин и гранат. Вино было превосходное, судя по тому, которое и теперь выделывают евреи в Софеде и пили его много. Эта жизнь довольства и легкого удовлетворения не приводила к тупому материализму нашего крестьянина, к грубой радости обильной Нормандии, к тяжеловесному веселью фламандцев. Она одухотворялась в воздушных грезах, в каком-то поэтическом мистицизме, смешивавшем небо и землю. Пусть Суровый в своей иудейской пустыне Иоанн Креститель проповедует покаяние, беспрерывно громя и питаясь акридами в обществе шакалов. К чему поститься товарищам жениха, если он сам среди них? Радости отведено место в Царстве Божьем. Разве она не дитя чистых сердцем, людей доброй воли? Вся история зарождавшегося христианства стала очаровательной пастаралью. Мессия на брачном пире, куртизанка и добрый Заххей, приглашенные на празднество, основатели Небесного Царства Поезжане, вот на что осмелилась Галилея, и во что она заставила поверить. Греция со своей скульптурой и поэзией начертала дивные картины человеческой жизни но всегда без убегающих фонов и дальних горизонтов. Здесь нет мрамора, нет превосходных работников, изящного, утонченного языка. Но Галилея создала самый величественный идеал, доступный народному воображению, потому что за его идилией движется судьба человечества и свет, который падает на ее пейзаж. Солнце, царство Божие. Иисус жил и вырастал в этой упоительной среде. С самого детства он ежегодно ходил на праздники в Иерусалим. Это богомолье было для провинциальных евреев радостным торжеством. Целые группы псалмов посвящены воспеванию счастья. Идти со всей своей семьей в течение нескольких дней – Весной, через горы и долины, предчувствуя впереди великолепие Иерусалима, трепет перед священными синями и радость братьев, что они вместе. Дорога, по которой в этих путешествиях следовал обычный Иисус, та же, что и теперь, через Гинею и Сихем. От Сихема и до Иерусалима она очень сурова. Но соседство древних святынь, село и вефиля, мимо которых приходится идти, поднимает настроение духа. Айн Эль Харемие последняя остановка, местность и печальная, и прелестна, и редкие впечатления равняются тем, какие испытывает человек, остающийся там на ночлег. Долина узка и мрачна. Совершенно темная вода вытекает из скал, обрамляющих ее стеной с высеченными в них гробницами. Мне кажется, что это долина слез или просачивающихся вод, воспетая как одна из остановок на пути в восхитительном псалме 84 и представившаяся кроткому и печальному мистицизму средних веков эмблемой жизни» завтра чуть свет, они будут в Иерусалиме. Сегодня это ожидание поддерживает путников, укорачивает ночь и придает чуткость сну. Эти путешествия, где собиравшийся народ передавал друг другу свои мысли, ежегодно создавали в столице очаги живого движения, приводили Иисуса в соприкосновение с душой его народа и уже внушали ему без сомнения живую антипатию К недочетам официальных представителей иудейства. Говорят, пустыня была для него второй школой, и он подолгу жил в ней, но бог, которого он там обретал, не был его богом. То был разве бог Иова, строгий и ужасный, не дававший никому удовлетворения? Иногда приходил сатана искушать его, Тогда он возвращался в милую ему Галилею и снова обретал своего небесного Отца среди зеленых холмов, светлых источников, среди толпы детей и женщин, которые в веселье души и с ангельскими песнями в сердце ожидали спасения Израиля. Глава пятая. Первые изречения Иисуса. Его мысли о Боге Отце – и об истинной религии, первые ученики. Иосиф скончался прежде, чем его сын успел выступить общественным. Таким образом, Мария осталась как бы главой семьи, и это объясняет, почему Иисуса нередко звали сыном Марии, желая отличить от его многочисленных соплеменников. Весьма Правдоподобно, что, почувствовав себя после смерти мужа чужой в Назарете, она удалилась в Канну, откуда, по-видимому, была родом. Канна была маленьким городком в двух или двух с половиной часах езды от Назарета, у подножия гор, обрамляющих с севера долину Азухиса. Вид, не столь грандиозный, как в Назарете, обнимает всю долину и живописно замыкается горами Назареты и холмами Сифариса. По-видимому, Иисус прожил некоторое время в этом местечке. Там, быть может, прошла часть его юности, и там он впервые появился. Он занимался ремеслом своего отца, то есть плотничеством. В этом не было ничего ни унизительного, ни неприятного. Еврейский обычай требовал, чтобы всякий, посвятивший себя умственному труду, знал какое-нибудь ремесло. Самые знаменитые ученые занимались ремеслами, так святой Павел, получивший хорошее воспитание, делал шатры и был обойщиком. Иисус не был женат. Вся сила его любви сосредоточилась на том, что он считал своим небесным призванием. Крайне деликатное отношение к женщинам, отличавшее Иисуса, никогда не отдаляло его от бесконечной преданности своей идеи. Подобно Франциску Ассискому и Франциску де Саль, он относился к женщинам, которые увлекались тем же делом, что и он, как к сестрам. У него была своя святая Клара, своя Франциска де Шанталь. Но они, вероятно, любили его самого больше, чем его дело, и, несомненно, любили еще больше, чем он любил сам. Как часто случается с возвышенными натурами, нежность сердца преобразилась у него в бесконечную кротость, в какую-то неопределенную поэзию, в общее очарование. Его близкое и свободное чисто нравственное отношение к женщинам сомнительного поведения также объясняется страстной привязанностью Иисуса к славе своего отца, привязанностью, вызывавшей в нем какое-то ревнивое оберегание всякого прекрасного создания, которое могло послужить этой славе. Как развивалась мысль Иисуса в эту неясную пору его жизни? С какими размышлениями вступал он на свой пророческий путь? Мы этого не знаем. Его история дошла до нас в виде разбросанных рассказов бесточной хронологии. Но развитие жизненных явлений везде одно и то же, и нельзя сомневаться, что рост такой мощной личности, как Иисус, подлежал точным законам. Высокое понятие о божестве, которому он обязан не иудейству, и которое, по-видимому, было созданием его великой души, вот что было как бы зерном всего его существа. Именно в этом вопросе необходимо отказаться от обычных нам воззрений и обсуждений, в которых изощряются мелкие умы. Чтобы точно понять во всех его оттенках благочестие Иисуса, надо забыть все, лежащее между Евангелием и нами. Деизм и пантеизм стали двумя полюсами богословия. Жалкие споры с холастики, умственная сухость Декарта, полное неверие XVIII века все это умоляло Бога, как бы ограничивая его выделением всего, что не он, и задушило в недрах современного рационализма все плодотворное чувство божества. Если Бог в самом деле определенное существо, находящееся вне нас – то человек, мечтающий, что он вступает в непосредственное сношение с Богом, – духовидец, а так как физическая и физиологическая наука доказала нам, что всякое видение сверхъестественного характера – самообман, то у последовательного деиста отнята возможность понять великие верования прошлого. С другой стороны, пантеизм, уничтожая божественную личность, Весьма далек от живого бога древних религий. Люди, выше всего понявшие бога, Сакьямуни, Платон, святой Павел, святой Франциск Осиский, святой Августин, в иные моменты его подвижной жизни, были ли они деисты или пантеисты? Подобный вопрос бессмыслен. К физическим и метафизическим доказательствам существования Божьего эти великие люди отнеслись бы крайне равнодушно. Они чувствовали божественное в себе. В первом ряду этой великой семьи истинных сынов Божьих следует поместить Иисуса. У него нет видений. Бог не говорит ему, как кому-то вне его сущему, Бог в нем самом. Он чувствует, что с ним Бог, и извлекает из своего сердца то, что он говорит о своем отце. Он живет в лоне Бога, в непрестанном общении с Ним. Он не видит Его, но слышит. Ему не нужно ни грома, ни ни опалимой купины, как Моисею, ни грозы откровения, как Иову, ни пророчеств, как древним греческим мудрецам, ни домашнего гения, как Сократу, ни ангела Гавриила, как Магомету. Фантазии и галлюцинациям, например, святой Терезы, здесь нет места. Опьянение суфи, провозглашавшего себя равным Богу, явление другого порядка. Никогда Иисус не выражал кощунственной идеи, что Он Бог. Он верит, что находится в непосредственном общении с Богом, что Он Сын Божий. Самое высокое сознание Бога, какое только проявлялось в человечестве, было сознание Иисуса. С другой стороны, легко понять, что исходя из такого духовного состояния, Иисус никогда не станет спекулятивным философом, как Сакьямуни. Нет ничего более далекого от схоластического богословия, как Евангелие. Размышления греческих ученых о божественной сущности принадлежат совсем другому направлению. Бог, непосредственно понятый как Отец, — вот вся теология Иисуса. И это не было у него теоретическим учением, которое он старался внушать другим. Он ничего не доказывал своим ученикам, не требовал от них никакого усилия внимания, не проповедовал свои мнения о самого себя. У великих бескорыстных душ часто замечается соединение большой отвлеченности с постоянным вниманием к самим себе и крайней личной сенситивностью, что обыкновенно свойственно женщинам. Они так глубоко убеждены, что Бог в них и постоянно ими занят, что они нисколько не страшатся внушать себя другим. Наша воздержанность, наше уважение к чужим мнениям, составляющие отчасти наше бессилие, к ним не пристало, и это повышенное личное чувство не эгоизм, потому что такие люди, охваченные своей идеей, охотно жертвуют своей жизнью, чтобы запечатлеть свое дело. Это... Отождествление своего «я» с предметом, который оно объяло, отождествление, доведенное до крайнего предела. Для тех, которые в новом явлении усматривают лишь личную фантазию основателя, это гордыня, для тех, кто видит результат, это перст Божий. Безумец здесь в соседстве с человеком вдохновение с той разницей, что безумец никогда не успевает. До сих пор заблуждение ума никогда еще не влияло серьезно на развитие человечества. Разумеется, Иисус не с первого раза пришел к такому высокому самоопределению, но, вероятно, уже с первых своих шагов он смотрел на свои отношения к Богу как сына к отцу. В этом оригинальность его великого дела, в этом отношении он не представитель своей расы. Ни еврей, ни магометанин не поняли этой очаровательной теологии любви. Бог Иисуса – не роковой властелин, убивающий и осуждающий нас, когда Ему заблагорассудится, спасающий, когда Ему угодно. Бог Иисуса – наш Отец. Его слышишь в легком дуновении, шепчущем в нас Отчи. Бог Иисуса – непристрастный деспот, избравший Израиль своим народом и защищающий Его перед всеми и против всех. Это Бог человечества». Иисус не будет патриотом, как Маккавей, теократом, как Иуда Гавланит. Смело возвышаясь над предрассудками своей нации, он установит учение о Боге Всемирном Отце. Гавланит утверждает, что лучше умереть, чем дать имя Господин кому-либо помимо Бога. Иисус готов дать это имя всякому, кто пожелает, предпочитая для Бога более кроткое» оставляя за властелинами земли, которых считает представителями силы уважения, полное иронии, он обрел высшее утешение в обращении к Отцу, которого каждый найдет на небеси, и в истинном Царстве Божьем, которое каждый носит в своем сердце. Название «Царство Божие» или «Царство Небесное» было излюбленным изречением Иисуса – Им он выразил тот переворот, который он готовился совершить в мире. Как почти все мессианские изречения, это слово вышло из книги Даниила. По мнению автора этой необыкновенной книги, за четырьмя языческими царствами, обреченными на разрушение, последует пятое, которое «и будет царством святых, и оно будет длиться вечно». Это Царство Божие на земле давало, разумеется, повод к весьма различным толкованиям. Для многих оно было царством Мессии или Нового Давида. Для еврейской теологии царство Божие представляло чаще всего само еврейство, истинная религия, культ монотеизма, благочестие. В последнее время своей жизни Иисус, по-видимому, верил, что это царство материально осуществится внезапным обновлением мира, но, разумеется, то не было его первой идеей. Дивная мораль, которую он извлекает из понятия Бога Отца, не мораль энтузиастов, верующих в скорую кончину мира и готовящихся к аскетическим подвигам, к воображаемой катастрофе, Это мораль мира, который жил и хочет жить. «Царство Божие среди вас», — говорил он тем, кто с настойчивостью искал внешних признаков его будущего пришествия. Реалистическое понимание пришествия Божие, было облаком, временным заблуждением, которое смерть Иисуса заставила забыть. Иисус, основавший истинное Царство Божие, царство кротких и смиренных — вот Иисус первых дней, дней чистых, без примеси, когда голос Его Отца наиболее чисто звучал в Его груди. То было время, когда в течение, быть может, года Господь в самом деле жил на земле. Голос молодого плотника внезапно приобрел необычайную нежность. Бесконечное очарование исходило от него — и те, которые видели его до толи, не узнавали его. У него еще не было учеников, и те, которые соединялись около него, не были ни сектой, ни школой, а между тем в них чувствовалось нечто духовно общее, нечто кроткое, проникновенное. Его привлекательный характер и внешность, без сомнения напоминавшая один из тех восхитительных образов, какие порой встречаются в еврейской расе, все это составляло какой-то очарованный круг, которого не мог избегнуть ни один человек из среды окружавших его дружественно настроенных и наивных людей. Рай в самом деле оказался бы перенесенным на землю, если бы идеи молодого учителя не превышали, многим тот уровень посредственного добродушия, над которым до тех пор еще не успело возвыситься человечество. Братство людей, сыновей Божиих и все вытекающие отсюда нравственные последствия, все это выводилось чутко и изящно. Как все современные раввины, Иисус не был расположен к последовательному мышлению и облекал свое учение в краткие афоризмы, выразительные по форме, но часто загадочные и странные. Некоторые из них вышли из книг Ветхого Завета, другие принадлежали более близким по времени мудрецам, особенно Антигону и Сока, Иисусу, сыну Сирахову и Галилею. Они дошли до Иисуса не путем изучения, а как часто повторявшееся пресловие. Синагога была богата изречениями, очень удачно выраженными и составлявшими нечто вроде обыденной ходячей литературы пословиц. Иисус воспринял почти все это устное учение, но вдохновил его более высоким содержанием, Обыкновенно он выходил за пределы обязанностей, определенных законом и древними учителями. Он хотел совершенства. Все добродетели – смирение, прощение, милосердие, самоотречение, строгость к самому себе – все эти добродетели, по праву названные христианскими, и если хотят этим сказать, что они в самом деле были проповедуемы Христом, уже находились в зародыше в этой первой проповеди что до правосудия он ограничивался тем, что повторял распространённое правила: «не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе». Но эта древняя мудрость еще довольно эгоистично не удовлетворяла его, он доходил до крайностей. «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати ему и другую». Кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Если твой правый глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас. Не судите и несудимы будете, прощайте и прощены будете». Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд, давать лучше, чем брать. Кто унижает себя, тот возвысится, кто возвышает себя, тот унижен. К учению о милостыне милосердии, о добрых делах, кротости, миролюбии, о полном бескорыстии мало что можно прибавить против учения синагоги, но он... Вносил в него такое умиление, что давно известные афоризмы становились новыми. Мораль не в одном только собрании принципов, более или менее хорошо выраженных. Поэзия поучения — то, что заставляет любить его выше самого поучения, понятного как «отвлеченная истина». И в самом деле нельзя отрицать, что нравственные правила, заимствованные Иисусом у его предшественников, производят в Евангелии совсем другое впечатление, чем в Старом Законе, в Пирке Абот и в Талмуде. Не Старый Закон и не Талмуд завоевали и изменили мир. Евангельская мораль мало оригинальная сама по себе если хотят этим сказать, что можно было бы ее восстановить почти целиком из более древних поучений, остается тем не менее высшим созданием, какое только когда-либо вышло из человеческого сознания, самым прекрасным кодексом совершенной жизни, когда-либо начертанным моралистом. Иисус не говорил против закона Моисеева, но чувствуется, что он ощущал его недостаточность и давал это понять. Он беспрестанно повторял, что надо сделать больше, чем сказали древние мудрецы. Он запрещал малейшее грубое слово, развод и всякую клятву, осуждал закон возмездия, лихоимство находил сладострастное желание столь же греховным, как и прелюбодеяние. Он требовал общего прощения обид. Довод, которым он поддерживал это требование высочайшего милосердия, был всегда один и тот же. «Дабы вы были сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми». И он прибавлял. «Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» Не то же делают и мытари. «И если вы приветствуете только братьев ваших, то, что особенного делаете, не так ли поступают и язычники. И так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Чистый культ, религия без священства и внешних обрядов, покоящаяся на сердечном чувстве, на последовании Богу, на непосредственном общении совести с Отцом Небесным, Таковы были выводы из этих принципов. Иисус никогда не отступал от этого смелого вывода, который делал его в среде иудейства настоящим революционером. К чему посредники между человеком и его отцом? Бог видит сердце, к чему же эти очищения, эти обряды, касающиеся только тела. И само предание, столь святое для еврея, ничто в сравнении с чистым чувством. Ханжества фарисеев, которые во время молитвы оборачивались, чтобы видеть, смотрят ли на них, которые на показ подавали милостыню и ставили на своей одежде знамение, чтобы их могли признать благочестивые люди, все эти кривляния ложной набожности возмущали его. «Они получили свою мзду», — говорил он, — «что до тебя...»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 Войди в покой свой и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны, ибо отец ваш знает, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. Он не гнался за внешними признаками аскетизма, удовлетворяясь молитвой или размышлениями на горах и в пустынных местах, где люди всегда ищут Бога. Это высокое понимание отношений между человеком и Богом, на которое даже после него лишь многие были способны, выразилась в молитве, которую он составил из благочестивых изречений, уже бывших в употреблении у евреев, и которой он обучил своих учеников. «Отче наш, и же еси на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на небеси, якое и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днись, и остави нам долги наши, Яко же и мы оставляем должником нашим, не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Он особенно настаивал на той мысли, что Отец Небесный лучше знает наши нужды и что Его почти оскорбляют, обращаясь к Нему с той или другой определенной просьбой. Иисус в этом случае лишь выводил заключение из великих принципов, поставленных иудейством, которые все более и более предавались забвению среди правящих классов нации. Молитва греческая и римская почти всегда проникнута была эгоизмом. Языческий жрец никогда не говорил верующему, «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя», Оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, а тогда приди и принеси дар свой. Только в древности пророки еврейские, в особенности Исаия, в своей ненависти к священству провидели истинное свойство должного почитания Бога человеком. Какая мне надобность в множестве ваших жертв! Я присытился ими, жир ваших баранов — поднимает во мне тошноту. Ваш Фимиам докучает мне, потому что ваши руки в крови. Очистите ваши мысли, перестаньте делать зло, научитесь добру, ищите правды, и тогда придите. Некоторые ученые последнего времени — Симеон Праведный, Иисус, сын Сирахов, Гиллель — почти дошли до той же цели, объявив, что суть закона — Справедливость. В мире иудейско-египетском Филон одновременно с Иисусом приближался к идеям высокой нравственной святости, следствием которой было пренебрежение к предписанной законам обрядности. Шимайя и Абтелеон часто оказывались либеральными казуистами. Вскоре Рабби Иоханан поставил дело милосердия даже выше изучения закона. Один лишь Иисус выразил это внушительно. Менее кого-либо он был священником, более кого-либо врагом тех обрядов, которые под предлогом покровительства душили религию. В этом мы все его ученики и продолжатели. Так он заложил вечную основу истинной религии, и если религия – необходимая сущность человечества – то именно этим путем он заслужил ту степень божественности, которая ему присуждена. Идея, безусловно, новая, идея культа, основанного на чистоте сердца и братстве людей, вступила в мир через Иисуса. Идея настолько возвышенная, что христианской церкви предстояло в этом вопросе окончательно изменить намерением своего основателя – и что даже в наши дни лишь небольшое число душ способно отдаться им. Изящное чутье природы на каждом шагу подсказывало ему выразительные образы. Иногда необычайная тонкость того, что мы называем остроумием, выделяла его изречение, иной раз их живая форма зависела от удачного употребления народных пословиц. «Как скажешь ты брату своему, дай я выну сучок из глаза твоего, а в твоем глазу бревно, лицемер, вынь прежде бревно из глаза твоего, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Эти правила, издавна заключенные в сердце юного учителя, уже начали собирать вокруг него нескольких посвященных. Дух времени благоприятствовал мелким церковным общинам, То было время есеев и терапевтов. У всякого раввина было свое учение. Шимаи, Апталиона, Гиллеля, Шамая, Иуды Гавлонита, Гамалиила и многих других, изречения которых наполняют Талмут. Школы являлись повсюду. Писали мало. Еврейские ученые этого времени не писали книг. Учение велось в беседах и публичных чтениях, которые старались излагать общедоступно. Когда юный плотник из Назарета стал вещать те учения, которые были уже по большей части распространены, но лишь благодаря ему внесли обновление в мир, то не было каким-нибудь особым событием. Явился лишь Раввин, правда, самый очаровательный из всех, а вокруг него несколько молодых людей, жаждавших его слова, искавших неизвестного. Надо много времени, чтобы победить людское невнимание. Христиан еще не было, а между тем истинное христианство уже основано и, разумеется, никогда не было столь совершенно, как в эту первую пору. Иисус не присоединит к нему впоследствии ничего такого, чтобы осталось». Скажем более, он поступится многим, потому что всякая идея должна поступиться, чтобы быть осуществлённой. Никто не выходил без пятна из жизненной борьбы. Недостаточно понимать добро. Надо уметь проложить ему дорогу среди людей, а для этого необходимы менее чистые пути. Разумеется, если бы ограничиться несколькими главами от Матфея и Луки, Евангелие было бы совершеннее и не давало бы теперь поводу к целому ряду возражений. Но мог ли он обратить мир без чудес? Если бы Иисус умер в ту пору своей деятельности, на которой мы остановились, не было бы в его жизни страниц, огорчающих нас, но, возвысившись, В глазах Господа он остался бы незнаем среди людей, потерялся бы в толпе великих, безвестных душ, лучших изо всех. Истина не была бы провозглашена, и мир не стал бы причастен той бесконечно высокой нравственности, которую открыл ему его Отец. Иисус, сын Серахов и Гиллиль, Высказали афоризмы почти столь же возвышенные, как и изречение Иисуса, но Гиллель никогда не прослывет настоящим основателем христианства: в морали, как и в искусстве, слово ничто, все в делании». Идея, скрытая в картине Рафаэля, немногого стоит, ценится картина. И в морали истинно цена лишь тогда, когда переходит к состоянию чувства и достигает всей своей цены, лишь когда осуществляется в мире как факт. Люди посредственной нравственности написали очень хорошие правила. С другой стороны, люди очень добродетельные не сделали ничего, чтобы продолжить в мире предание добродетели пальмовая ветвь, тому, кто был могуч словом и делом, кто чувствовал добро и ценою своей крови доставил ему торжество. С этих двух точек зрения Иисус вне сравнения. Его слава остается целой и будет вечно обновляться. Глава 6 Иоанн Креститель. Путешествие к нему Иисуса. Его пребывание в Иудейской пустыне. Он принимает крещение от Иоанна. В это время появился человек необычайный, роль которого остается для нас благодаря отсутствию документов, в большой мере загадочной и который, несомненно, вступил в отношения с Иисусом. Эти отношения побудили юного пророка из Назарета в некотором смысле свернуть со своего пути. Но они же подсказали для его религиозного учреждения несколько важных подробностей и во всяком случае дали его ученикам сильный авторитет, на который они могли опираться, чтобы поднять значение своего учителя в глазах известного класса иудеев. К 28 восьмому году нашей эры, в пятнадцатом году царствования Тиберия, по всей Палестине распространилась молва о каком-то Иоханане или Иоанне, молодом аскете, полном увлечения и страсти. Иоанн происходил из священнического рода и родился, по-видимому, в Юте, около Геброна или в самом Геброне. Геброн город патриархальный по преимуществу, в двух шагах от иудейской пустыни и в нескольких часах от великой пустыни Аравии, был тогда тем же, что и теперь, а плотом семитического духа в его наиболее строгой форме. С самого детства Иоанн был Назиром, то есть обязанным по победу к некоторым воздержаниям. Пустыни, которая так сказать, окружала его, привлекла его к себе с самого начала. Он жил там жизнью индийского йога, одетой в шкуры или одежду из верблюжей шерсти, и пищей ему служила только саранча и дикий мед. Вокруг него собралось несколько учеников, которые делили его жизнь и задумывались над его суровой проповедью можно было бы подумать, что вы на берегах Ганга, если бы некоторые особые черты не проявили в этом отшельнике последнего потомка великих пророков Израиля. С тех пор, как иудейский народ обратился в каком-то отчаянии к мыслям о своем мистическом призвании, его фантазия любила переноситься к древним пророкам. Из всех деятелей прошлого, память которых волновала и будила народ, как Сновидение тревожной ночи самым великим был Илия, Этот исполин между пророками в суровом уединении кормила, деливший жизнь с дикими зверями, живший в пещерах, откуда он являлся как молния, чтобы смещать и ставить царей, обратился путем последовательных преобразований в какое-то сверхъестественное существо, то видимое, то невидимое, Неизведавшая смерти. По общему поверью, он должен был вернуться и восстановить Израиль. Суровая жизнь, которую он вел, страшные воспоминания, которые он оставил по себе и под впечатлением которых до сих пор еще живет Восток, этот мрачный образ, до сих пор заставляющий трепетать и убивающий, вся эта мифология, полная мести и ужасов, сильно поражала умы и наложила некоторым образом свою печать на все порождения народной фантазии. Кто бы пожелал произвести сильное впечатление на народ, должен был подражать Илии. И так как уединенная жизнь была главной чертой его жития, то человека Божия и представили себе в образе отшельника». Воображали, что у всех святых были дни покаяния и одиночества в пустыне, и аскезы. Таким образом, удаление в пустыню стало условием и преддверием великих судеб. Нельзя сомневаться, что именно мысли подражать ему сильно занимала Иоанна. Жизнь Анахарета, столь несогласная с духом древней еврейской нации, с которым обеты Назиров и реховитов не имели ничего общего, та жизнь начала отовсюду проникать в Иудею. Ессеи поселились вблизи Иоанна на берегах Мертвого моря. Воздержание от мяса, вина и плотских удовольствий было условием послушничества у этих носителей «Откровения». Воображали себе, что главы секты должны были быть отшельниками со своими правилами и учреждениями, как основатели религиозных орденов. Наставники молодых людей также бывали часто чем-то вроде анахаретов, похожих на брахманских гуру. И в самом деле, не было ли здесь какого-нибудь далекого влияния индийских муни? Не могли ли иные из этих бродячих монахов странствовавших по свету, как позже первые францисканцы, проповедуя одним своим благочестивым видом и обращая людей, не понимавших их языка, не могли ли они направить свой путь в Иудею, как они, наверное, бывали в Сирии и Вавилоне? Этого мы не знаем. Вавилон стал с некоторого времени настоящим очагом буддизма. Будасп — считался халдейским мудрецом и основателем собейства. А что такое собейство? На это указывает этимология имени. Баптизм, то есть религия повторительных крещений, корень еще существующей секты, которую называют христианами святого Иоанна или мендаитами, у арабов «Эль-Магдасила» то есть крестители. Крайне трудно разобраться в этих неясных аналогиях. Секты, колеблющиеся между иудейством, христианством, баптизмом и собейством, которые встречаются по ту сторону Иордана в первые века нашей эры, представляют для критики одну из трудных задач вследствие запутанности дошедших до нас сведений. Можно предположить, во всяком случае, что многие из внешних обрядов Иоанна, есеев и духовных иудейских наставников того времени, объясняются недавним влиянием Востока. Основной обряд, составлявший особенности секты Иоанна, которому она обязана своим наименованием, всегда имел своим центром Нижнюю Халдею и связан с религией, удержавшейся там и до наших дней. Этот обряд – Крещение или полное погружение. Омовение было уже знакомо евреям, как и всем религиям Востока. Особенное развитие получило оно у ессеев. Крещение стало обычной церемонией при введении новообращенных в лоно иудейской религии, своего рода посвящением, но до нашего крестителя никогда не давали погружению ни того значения, ни той формы. Иоанн избрал ареной своей деятельности пустынную часть Иудеи, прилежащую к Мертвому морю. Когда он совершал крещение, он направлялся к берегам Иордана, в Вифанию. На восточном берегу, вероятно, против Иерихона, либо в местечко, названное Аэнон, или Ключи, возле Салима, где было много вод. Там сходились к нему и крестились большие толпы народа, особенно из колена Иудина. Через несколько месяцев он стал одним из наиболее влиятельных людей Палестины, и всем приходилось считаться с ним. Народ почитал его пророком, и многие вообразили его воскресшим Илией. Верование в такого рода воскресенье было очень распространено, думали, что Господь вызовет из гробниц ветхозаветных пророков, дабы они служили путеводителями Израилю к его конечной судьбе. Ины считали Иоанна самим мессией, хотя он и не заявлял такого притязания. Книжники и фарисеи, неприязненно относившиеся к этому возрождению пророчества и всегда враждебные энтузиастам, презирали его, но популярность крестителя импонировала им, и они не осмеливались поднимать против него голоса. То была победа народного чувства над священнической аристократией, когда к ее главам предъявляли требования, чтобы они точно объяснялись по этому поводу, они бывали сильно смущены. Впрочем, для Иоанна крещение было лишь знаком, назначенным произвести впечатление и приготовить умы к какому-то великому движению. Он, несомненно, был в высшей степени охвачен мессианской надеждой. «Покайтесь», — говорил он, — «ибо приблизилось Царство Божие». Он возвещал великий гнев, то есть страшные катастрофы в будущем, и говорил, что секира уже лежит у корня дерева, и дерево вскоре будет брошено в огонь. Он представлял себе мессию с лопатой для веяния в руке, отбирающего хорошее семя и сжигающего солому. Покаяние, символом которого было крещение, милостыня, исправление нравов, были для Иоанна великими средствами, чтобы приготовиться к грядущим событиям. Мы не знаем точно, в каком свете он их представлял себе, но верно то, что он с большой силой проповедовал против тех самых противников, на которых впоследствии нападал Иисус, против богатых священников, фарисеев, книжников, одним словом, против официального иудейства, и как Иисус был всюду признан презренными классами. Он ни во что не ставил название сына Авраамова и говорил, что Господь может сотворить сынов Авраама из придорожных камней. Не видно, чтобы у него хотя бы в зародыше существовала великая идея, составляющая торжество Христа, идея чистой религии, но он мощно содействовал ей, заменив обрядом частного характера обряды, установленные законом, для которых требовалось участие священника – Почти так же, как средневековые бичующиеся были предшественниками реформы, когда отняли у официального священства монополию таинств и отпущения грехов. Общий тон его проповеди был и суров, и строг. Выражения, с которыми он обращался к противникам, доходили, по-видимому, до неистовства. То были суровые, бесконечные нарекания. Можно допустить, что он не чужд и политики, Иосиф, который мог соприкасаться с ним через посредство своего учителя Бану, дает это понять обиняками, и катастрофа, приведшая его к смерти, видимо, это предполагает. Ученики его вели жизнь строгую, часто постились, прикидывались печальными и озабоченными. По временам в школе пробивается идея общности имуществ и мысль, что богатый должен разделить то, что имеет. Бедняк уже представляется человеком, который первый вкусит от благ Царства Божие. Хотя местом действия крестителя была Иудея, слава его быстро проникла в Галилею и дошла до Иисуса, первые проповеди которого уже собрали вокруг него небольшой кружок слушателей. Еще не пользуясь большим авторитетом и, несомненно, движимой желанием увидеть учителя, в поучениях которого было много общего с его идеями, Иисус покинул Галилею и пошел со своими немногими учениками к Иоанну. Пришельцы приняли крещение, как то делали все. Иоанн радушно принял этот сон галилейских учеников и не противился тому, что они не пристали к его собственным оба учителя были юны, в мыслях у обоих было много сходного. Они полюбили друг друга и при людях соперничали друг с другом в предупредительности. На первый взгляд подобного рода факт со стороны Иоанна Крестителя поражает, и к нему невольно относишься с сомнением. Кротость никогда не была чертою сильных еврейских душ. По-видимому, такой Крутой характер, напоминавший вечно гневного Ламенне, должен был быть и сам крайне раздражителен и не допускать ни соперничества, ни полупризнания. Но это умозаключение держится на ложном понимании личности Иоанна. Его представляют себе человеком зрелого возраста, тогда как он, напротив, был одних лет с Иисусом и по воззрениям того времени очень молод. По духу он был братом, а не отцом Иисуса. Оба юных энтузиаста, полные тех же надежд и той же ненависти, могли соединиться и опираться друг на друга. Старый учитель только возмутился бы, если бы человек без имени явился к нему с притязаниями на какую-то самостоятельность. Еще не было примера, чтобы глава школы встретил дружественно того, кто станет его преемником. Но юность способна на всевозможные отречения, и можно допустить, что Иоанн, признав в Иисусе дух, сродный его собственному, принял его без личной задней мысли. Эти добрые отношения явились впоследствии точкой отправления целой системы, развитой евангелистами, целью которой было поставить первоосновой божественной миссии Иисуса его признание Иоанном. Такова была степень авторитета, приобретенного крестителем, что никому не приходило на мысль, что можно было найти на свете лучшего, чем он, поручителя. Но креститель не только не поступился перед Иисусом, а Иисус в продолжении всего времени, проведенного с ним, признавал его превосходство и лишь робко развивал свои идеи. И в самом деле, несмотря на свою глубокую самобытность, Иисус, по крайней мере, в течение нескольких недель, по-видимому, подражал Иоанну. Его собственный путь еще не был ему ясен. Впрочем, и во все поры своей деятельности Иисус часто уступал чужому мнению и принимал многое, что не отвечало его направлению или мало его интересовало, принимал потому, что оно было общепринято. Но эти подробности никогда не вредили его основной мысли и всегда ей подчинялись. Благодаря Иоанну крещение стало популярным. Иисус счел себя обязанным поступать, как он. Он стал крестить, крестили и его ученики. Нет сомнения, что они сопровождали этот обряд такими же поучениями, как и Иоанн. Берега Иоордана покрылись крестителями, проповеди которых пользовались большим или меньшим успехом. Ученик скоро сравнялся с учителем, и его крещения домогались. Это вызвало среди учеников ревнивое чувства. Последователи Иоанна жаловались ему на возрастающий успех молодого Галилеянина, крещение которого, по их словам, вскоре отменит его собственное. Но оба наставника стояли выше этих мелочей, По одному преданию именно в школе Иоанна Иисус создал группу самых знаменитых своих учеников, но превосходство Иоанна было настолько неоспоримо, что Иисус, еще малоизвестный, не мог и думать о борьбе с ним. Он хотел только вырасти под его сенью и, чтобы овладеть толпой, считал необходимым употреблять те внешние средства, которые доставили Иоанну столь удивительный успех.